Сказ о том, что давно было, сказ про то, что сейчас плыло. Эй вы встречные, поперечный, тараканы сверчки запечные, не народ дрохва подбитая, Русь руснечесанная, русь немытая, вы послушайте новый вольный сказ. Новый вольный сказ про житье у нас. Первый сказ о том, что давно было. А второй про то, что сейчас было. Ой, во городе, да в При Петре было, при императоре, Говорил слова непутевый дьяк. Уж и как у нас, ребята, стал быть царь-дурак. Царь-дурак-батрак сопли жмет в кулак. Строит Петерград на немецкой лад? Видно, делать ему больше нечего. Принялся он Русь, а и Бреет он князьям Брады Усия. Как не плакаться тут над Русью? Не тужить тут как над судьбиною? Непослушных он бьет дубиною. Услыхал те слова молодой стрелец. Хвать смутьянщика за тугой косец. Ты иди, ползи, не кочулься, брат, Я свезу тебя прямо в Питерград, Привезу к царю кайса, сукин Кайса, сукин кот, Кай что смущал народ. По Тверской емской, под дугою в бряг С колокольцами ехал бедный дьяк. На четвертый день ополдневных пор Прикатил наш дьяк ко царю во двор. Выходил тут царь с высока крыльца, Мах дубинкою подозвал стрельца. Ты скажи, зачем прикатил стрелец? Аль с Москвы какой потайной гонец, Не гонец я царь, не родня с Москвой, Я всего лишь есть слуга верный твой. Я привез к тебе бунтаря дьяка, У него, знать, жизнь не болят бока. В кабаке навейся на честной народ, Он позорил царь твой великий род. ну Сказал тут Петр: "А вож, Костмат Яковы поднялись как рож. У Петра с плеча сорвался кулак и наверх задрал лапти к верху Я. У Петра был двор, на дворе был кол, на колом очала." Это только, ребята, начало. Ой, суров наш царь Алексеевич Петр, Он в единый дух ведро пива пьет, Курит, дым идет на трясаженей, В немецких одеждах разнаряженный. Сговорит наш царь Алексеевич Петр, Подойди ко мне, дорогой Лефорт, Мастер славный ты, В Амстердаме был. Русской царь тебе, Как батрак служил, Он учился там, Как топор держать. Поезжай, ты, мастер, В Амстердам опять. Передай ты всем От Петра поклон. Да скажи, что сейчас Страшной доли он. Страшной доли я За да родную Русь. Скоро смерть придет, Помирать боюсь, помирать боюсь, Да и жить не рад. Кто ж блюсти теперь, Будет Питер град. Средь туманов сих И цепных болот Снится сгибший мне Трудовой народ. Слышу голос мне По ночам двини, Что на их костях Лег тугой гранит. Мертвецы встают в строевой парад, И кричат они, и вопят они. От такой крични, загашая огни, Говорят слова «Мы всему цари». Попадешься, Петр, лишь сумей помри, Мы сдерем с тебя твой лихой чупрын, Потому что ты был собачий сын, Поблажал ты знать со министрами, На крови для них город выстроил. Но пускай зато знает каждый дом, Мы придем еще, мы придем, придем. Этот город наш, потому и тут Только может жить лишь рабочий люд. Смолк наш царь Алексеевич Петр. В три ручья с него льет холодный пот. Слушайте, слушайте, вы, конечно, народ хороший. Хоть метели воскрой, хоть хороший, Одним словом не ляги. Не дадите ли ковшик брать? Человечий язык чайник течи. Славные люди придумали обычай. И пушки бьют, и колокола плачут. Вы, конечно, понимаете, что это значит? Много было рос много было маков. Схоронили Петра, тяжело оплакав. Из того, что там и сволок был, Кто всерьез рыдал, а кто глаза слюнил. Но с того вот дня, да на двести лет, Дуракам-царям прямо счету нет. И все двести лет шел подземный гуд. Мы придем, придем, мы возьмем свой труд, Мы сгребем бояр, до да поплешаем, На фонарных столбах перевешаем. Через двести лет неговой октябрь Затряслась с подымая ряд. Утром встал народ и на бурю глядь. Ха, на столбах вести, сволочная знать. Ай да славный люд, ай да Питерград. Но с чего же там пушки бьют поля, Бьют за городом, бьют из-за моря. Понимай, как душа моя. Много в эти дни совершили дел. Я пою они, как познать сумел. Веселись душа молодецкая, Нынче наша власть, власть советская. А за Явором под Украиною Услыхали мужики весь печальную. Власть советская им очень нравится, Да идут войска и расправятся. Всех войсках к мужикам родовая месть, И Врангельту, и Деникин здесь. А на помог им, как лихих волчат, из Сибири шлет отряды Адмирал Колчак. Ах, мои, Мелкие косточки, Вы, крестьянские ребята, Подгосточки, Ни на готы вас нельзя, Ни резаными, Вы гальем пошли гулять С партизанами. В Красной армии штыки В поле светится Здесь отец, Сынком могут встретиться. За один удел бьется эта рать, Чтоб владеть землей да весь век пахать, Чтоб шумел рожь и овес звенел, Чтобы каждый калачи и ел. Но и как же ту злобу не вынашим? На Дону теперь поют не по-нашему. Пароход идет мимо пристани, Будем рыбку кормить коммунистами. А у нас для них поют, куда ты котишься, В очека попадешь, не воротишься. От одной беды целых три растут, друг над Питером слышен новый гуд, Не поймет никто, коль гуд идет, Ты не смей дремать, трудовой народ. Как под Питером рать Люденича. Что же делать нам всем тепереча? И оттуда в и от в полят. Ой, ты бедный, люд, ой, ты Питерград. Если крепче жмут, то сильней орешь. Мужику одно не топтали дрожь. А как пошла по ней тут рать Деникина, Сотни верст легла, сразу вниз она. Ой, ты синий сирень, голубой полетал. На родимой стороне никто жить не рад. Опустили огороды, хаты брошены, заливны луга, не И прибита рожь, и примят овёс. Где ж мужик теперь? Ты приду найдёшь. Но сильней всего те встревожены, Что ночми не спят в куртках кожаны, Кто за бедный люд жить и сгибнуть рад, Кто не хочет сдать больный Питер брат, Там под Лиговым страшный войски пить. Питер траурный без огня не спит, Вот и кровь струит слить тревожены, Бьют и бьют людей в куртках кожаны. Как снопы лежат, трупы популю, стражи конь ржут, фраке топают, Но напор от нас все сильнее и сильней, Бьются восемь дней, бьются девять дней. На десятый день не сдержался враг, И пошел читать по кустам во враг. Нашим датским крой пушки бьют полят, поля, Ай да славный люд! Ой, да Питерград! Гаркнул яблочко, молодой матрос. Мы не так еще подотрем вам но. Да как та жечь, как давай полить. У Деникина аж живот болит. Ах, яблочко цвета милого, Бьют Деникина, бьют Корнилова. Цветочек мой, цветик маковый, Ты скорее адмирал от Колчаковой. В белом стане сок, В белом стане сон, Обступает наша рать их со всех сторон. В белом стане крик, В белом стане вре, Как пожар стоит в золотой рассвет, И все пьют за царя, За святую ру в ласках знатных шлях забывая гру. Красным стане храб, красным стане мрак, вонь портяночная от сапог солдат. Завтра еле свет нужно снова в бой. Спи, хороший мой, спи. Корявый мой, пусть вас золотом без зари кропит, Куртки кожаной коммунар не спит. На заре, заре, дождевой крутень, С листом ядерным мы сушили день, Пули входит в грудь, как пчелы ужал. Наш отряд тогда впереди бежал. За пруд, а за прудом лог. Коммунарничком землю носом лёг. Мы вперед, вперед, враг назад, назад. Мертвецы пусть так под дождём лежат. Спите храбрый, зазвучавшим ртом. Мы придём вас всех хоронить потом. Вот и кончен бой. Тот, кто жив, тот рад. Ай довольный да Люд, ай да Питерград. От полуночи до теня утра на дневой твоей бродит тень Петра. Бродит тень Петра, грозно хмурится На кумачный свет в наших улицах. В берег бьет вода пеной и индивию. Корабли плывут.